Итак, мы снова дома. Пора совершить традиционную экскурсию по фестивалям и рок-тусовкам последних двух лет девятого десятилетия. Самым отрадным фактом рок-жизни было то, что провинция продолжала распускаться в обоих смыслах слова. В 88 стремительно затянулось еще одно гигантское белое пятно – Украина. Зимой эмиссар киевской рок-артели привез записи двух местных групп. Вопли видоплясова и коллежский ассессор. Вскоре они и сами приехали в Москву, произведя форменный фурор. Ассессор — сверхизысканный гитарный постпанк. Лидер группы Василий Гайденко обладает удивительным мелодическим мышлением. Он создает витиевато-меланхоличные, пронизанные какой-то трепетной иронией, воистину гоголевские музыкальные картинки. Его высокий голос не разрушает хрупкую гитарную ткань, скорее звучит как еще один инструмент, не акцентируя внимание на тексте. Все вместе ни на что не похоже. Если «Асессор» — это, условно говоря, загадочные петербургские повести, то «Вопли видоплясова или просто «ВВ» — современный аналог «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Певец-аккордеонист Олег Скрипко угловатыми, слегка контуженными движениями напоминает Петра Мамунова, Однако пафос «ВВ» куда светлее. Это уморительная смесь панка, харда и хрестоматийного украинского фольклора. Звучит все очень органично, главное, по-настоящему весело. Последнее, как известно, одно из наиболее редких качеств в нашем роке. Весной я нанес ответный визит в Киев, где пробуждающаяся рок-фракция решила начать сразу с международного фестиваля. Ничего более безалаберного по организации мне видеть не приходилось. Там я познакомился еще с двумя интересными украинскими составами – местной «Рабботайхо» и «Харьковским утром» – психоделической группой с отличным гитаристом. Еще одну замечательную команду из Харькова – ГПД – я услышал спустя пару недель в Вильнюсе. По музыке и настроению они были похожи на ДДТ, но болезненнее, правдивее, чище и без тени заигрывания с публикой. Если Шевчук бросал в зал эффектные фразы вроде «Революция! Ты научила нас верить в несправедливость добра!» То Саша Чернецкий из ГПД, будто отвечая ему, пел «Не говори мне о революции! Она умерла в 24-м». И эта отчаянная простота убеждала больше. Вообще, рок-форум 88, так назывался новый литовский фестиваль, занявший место увядшей литуаники, удался на славу. Несколько интересных западных групп, звуки му, телевизор, вопли Ведоплясова, Антис, показал жесткую программу. На смену галантной сатире и издевке под личиной безобидного китча пришел суровый политический памфлет. Первая песня называлась «Циц, интеллигент и исполнял ее альгис Каушпидас не в обычном своем красном фраке, а завернувшись в армейскую плащ-палатку. Из новых впечатлений. Не ждали редкая русскоязычная группа из Сталина давшая забавное театрализованное представление, пародирующее авангард и постмодерн. чайф еще одна восходящая звезда сверловского рока, не очень вразумительная по музыке, но бесспорно милая и обаятельная команда русского направления. Запомнился их гимноподобный припев. «Это религия завтрашних дней, они будут толще, мы будем смелей». Они — это как бы свиньи, а на самом деле известно кто. Так вот, они едва не сорвали очередной Я уже сбился со счета, кажется, шестой, Ленинградский фестиваль. В день открытия люди в униформах объявили, что в легкоатлетическом манеже, где все должно было произойти, не соблюдены правила противопожарной безопасности. Зал опечатали. Собралась толпа и не расходилась. Все пребывали в полной растерянности, пока случайно не подошел Барзыкин. Он оповел несколько тысяч недовольных рокеров на Смольной капкому партии. Милицейские пикеты не позволили всем зайти непосредственно к отцам города, однако небольшая делегация была допущена. Мы уселись на асфальт в лучах заходящего солнца и вскоре дождались ответа. «Завтра фестиваль начнется», — объявил Барзыкин. «Всем можно расходиться». Это была приятная маленькая победа, даже если сам фестиваль и не стоил такой манифестации. Это была лавина дебютов. Много молодых групп, неплохих, но довольно одинаковых, дети дурное влияние опасные соседи петля нестерова младшие братья все играли англофильский постпанк народное ополчение бригадный подряд мат и 600 играли просто панк бриллианты от неккермана фанк время любить ритм плюс звон десятков сердитых гитар слился в один протяжный шум единственный кто заметно выбился из общего ряда это неформальное объединение молодежи Еще одна вариация на тему неистащимого образа Мамонова. На этот раз герой – некий заскорузлый советский человек, полублаженный, полуидейный, своего рода лысенковский мутант. Музыка решена в форме народных подпевок и куплетов. Молодцы. Еще большими молодцами оказались эстонцы. Райан Ланг и его команда, отработав методику за 10 лет тартусских фестивалей, организовали и провели нечто невиданное – трехдневный фестиваль «Rock 300 тысяч зрителей, группы из семи стран, в том числе Public Image, Big Country и Стив Хэкетт. Джон Лайден стал объектом настоящего паломничества эстонских и русских панков. Они сфотографировались с Харди Волмером на обложку первого диска «Сингер Вингер». Как мне показалось, бывший лидер «Сакс Пистолс» чувствовал себя не совсем уютно. «Я постоянно ощущаю давление, тревогу», — сообщил он мне с видом заправского параноика. «Здесь слишком много людей в униформах. Ну, дорогой мой, я не мог удержаться от патетического возгласа. Это ничто по сравнению с тем, что творится в Москве. В столице легальный рок по-прежнему считался источником повышенной опасности, и любое масштабное мероприятие наводнялось огромным количеством милиционеров в пропорции, я думаю, один страж порядка на 3-5 человек публики. Во время достаточно скромного по размаху порядка 20 тысяч зрителей советско-американского рок-фестиваля в Измайлове, Сантана, Джеймс Тейлор, Дуби Бразерс, людей в униформах было стянуто к стадиону не менее 10 тысяч. Это оказалось едва ли не самым сильным впечатлением от миролюбивого мероприятия. Совсем недавно на концертах Black Sabbath в Москве была применена новинка. Силы спецназа в шлемах и пресс-счетах располагались непосредственно в зрительном зале. Конечно, рок-фаны не ведут себя как паиньки. Однако я убежден в том, что именно навязчивое присутствие ненавистной милиции в первую очередь провоцирует вспышки насилия. Однажды в Ленинграде чины и зацепления не пускали Костю Кинчева на собственный концерт, а жену его легонько избили. Лидер Алисы в отместку назвал их со сцены гадами, после чего в местной прессе была развернута кампания по зачислению его «фашистующие молодчики». Кинчев подал в суд на газету смены за клевету и, делая это, после долгих разбирательств выиграл. Это лишь один самый скандальный эпизод. а Рядовые стычки происходили сплошь и рядом. Увы, бунтарская стихия рока перекочевала из социальной и духовной сфер в область чистого рукоприкладства. Не стал исключением из этого правила и большой концерт в Лужниках, посвященный памяти Саши Башлачева. То в зале, то за кулисами. Постоянно кого-то арестовывали и избивали. Конферанс напоминал репортаж из театра боевых действий. Сам по себе концерт удался. Это была последняя попытка объединить разбредающиеся силы русского рока под сенью его новой иконы. Стоило Башлачеву погибнуть, как о нем все заговорили. Многие стихи тут же были напечатаны, спустя год после смерти вышла пластинка. Откликнулись многие, но не все. У одних горели международные проекты, у других коммерческие гастроли. Третьи просто устали от тусовки и пафоса. Что до публики, то ей было важнее присутствие звезд, нежели судьба рок-идеи. Я помню, было очень грустно, когда под занавес концерта дали фонограмму песни Башлачева, и тут же в зале раздался громкий свист. Народ требовал продолжения программы Цоя, того самого, который работал с Башлачевым в одной котельной. Теперь Виктор Цой стал настоящим героем своего времени. Он снялся в двух неплохих молодежных фильмах «Асса» и «Игла», где сыграл фактически самого себя. Хмурого, немногословного, одетого во все черные. Это был настоящий триумф одинокого романтика, вечного бойца, уходящего в ночь из теплого дома. Новая кассета кино «Группа крови» мало чем отличалась от предыдущих, но среди всеобщего распада она воспринималась как монолит, символ веры. И подростки молились на нее. «Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл тушь В наших глазах звездная ночь. В наших глазах потерянный рай. В наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай». Вряд ли нашелся бы молодой человек, который сказал бы, «Это не про меня». Кино оставалось едва ли не единственной группой, у которой бешеная популярность нисколько не замутнила изначальную чистоту образа. И тем не менее. Тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Сам Цой убегал из дома, и, слава богу, жизнь его не слишком обтесала. Однако, будь у него сейчас и ребенок шести лет, он учился бы в спецшколе. Такова реальность. И ничем иным, как реакции на новый рок-эстеблишмент купе С общей болезненной ситуацией нельзя объяснить неожиданный и запоздалый бум панка. Свирепые ребята, обогащенные фундаментальным знанием трех аккордов, возникли одновременно повсюду. Имки, великие луки за родину в Прибалтике. Порт-Артур, женская болезнь, матросская тишина, тупые в Москве. Кстати, группа «Женская болезнь» в самом деле состоит из барышей. Поистине радостным сдвигом в нашем уроке стало его постепенная феминизация. Здесь можно упомянуть еще ситуацию Ленинград и Еву свердловск плюс парочку смешанных групп Хэви, Маркизу и Примадонну. Братья Гадюкины, Шо, Дети на траве, на Украине и так далее вплоть до Владивостока. Эпицентром панк-взрыва оказалась несытая холодная Сибирь, новосибирский бомж и путти, тюменская инструкция по выживанию, Омская гражданская оборона явили доподлинные в своей искренности и ущербности образцы советского панка. Совершенно одинаковые по музыке, все вышли из первого альбома «Пистолс», в программном отношении они делились на две фракции — издевательскую и мрачно-кликушескую. Кто-то пел «Я люблю Сергеевича», кто-то «Мы пациенты доктора Менгеля», однако и те, и другие не имели никакого успеха за пределами узкого круга посвященных. Такая же судьба была уготована довольно многочисленным экспериментальным группам. Новые композиторы, вежливый отказ, ночной проспект, новый художественный ансамбль, СГА, микрохирургия, стереозольдат и другие. Исповедующим концептуализм, постиндустриализм и прочие измы современного авангарда.